«Помочь подняться?» — спросил Визнер. Маккайр оперся руками о ковер. «У него же бицепсы, как у профессионального боксера», — подумал Визнер. «Я бы на его месте свернул мне челюсть и унес запись, никаких доказательств. Трудно поднялся. Фигура его сделалась за эти минуты опущенной и дряблой». «Можете говорить?» — спросил Визнер. «Или хотите уехать? Домой?» «Я могу говорить», — тихо ответил Макаев. «Только есть о чем?» «Да, да. У меня деловое предложение. Выпить хотите? Нет. Сейчас вам надо выпить, Боб. Совсем немного. Это приведет вас в норму». Не считайте, что все потеряно. У меня есть предложение, и оно вполне серьезно. Хорошо, я выпью. Еще тише ответил Макайор. Только не говорите, как равин на похоронах, Боб. Возьмите себя в руки. И если я говорю, что выход есть, значит, он есть. Дальность в курсе всего происшедшего. «Не знаю. Комбинирую я, не Даллес. Я его очень люблю и ценю, но свои планы вынашиваю сам и никому их не доверяю. Даже когда Аллен станет хозяином этого предприятия, я буду продолжать вести свою линию. А если она ему почему-либо не понравится, уйду к себе на Уолл-стрит». Политику могут делать люди, имеющие состояние, то есть не страшащиеся риска. Петь, петь. Залпом, залпом. Вот так. Молодец. А теперь дышите носом. Сильнее, сильнее. Молодчина. Вот, прозавел. Ну как не стыдно распускаться. Что теперь со мной будет, Фрэнк? Мистер Визнер. И до тех пор, пока мы не закончим беседу, я... Не Фрэнк, а Визнер. Мистер Визнер. Простите, мистер Визнер. Уже простил. Как голова? В порядке? Да. Тогда слушайте внимательно, Макаер. Очень внимательно. Сейчас у вас на счете сорок семь тысяч долларов, верно? «Вы согласны с тем, что это гроши?» «Для вас да. Квартира у меня выплачена. Я считаю, что это вполне приличное накопление». Визнер покачал головой. «Это гроши, Макаешь. знаете, сколько получает за роль хороший актер Голливуда?» «Сто тысяч». Так, во всяком случае, пишут социал До трехсот тысяч. До трехсот. Но в будущем станут платить больше. Вот я вам и предлагаю триста тысяч. Как и везде. Согласитесь, хорошие деньги. За то, что вы сыграете роль, которую вам напишут. А мы ее с вами прорепетируем. Какую роль? Интересную. Какую роль? Настойчиво повторил Макаев по-прежнему тихо, так тихо, что Визнеру приходилось напрягаться, чтобы слышать его. Роль Макаева. С 42 -го года. С той поры, как он привез сюда агента Абвера Кохлера. а в 45-м получил из Мюнхена задание под страхом разоблачения делиться информацией, представляющей оперативный интерес. «Вы хотите разгромить организацию Гелена?» Визнер удивился. «А что это за организация? Я про такую ничего не слышал. Ну-ка, ну-ка, объясните. Чертовски интересно. Не играйте со мной так жестоко, мистер Визнер». «Я не играю, а фантазирую, макавер В Мюнхене есть силы, связанные с гитлеровцами, вы это знаете. Мы, патриоты Америки, их ищем, и мы их рано или поздно найдем».